и обеспечить новые поставки лошадей. Поскольку табуны конского пополнения направлялись в Галич из Кипчакских степей, монголы весной и летом 1286 года пасли их на галицких и Волынских лугах, принося много вреда сельскому хозяйству обоих этих княжеств. Вдобавок разгневанные воины армии тула-буги, разочарованные в своих надеждах на богатую добычу в Венгрии, разорили Галич и Волынь. Но интервенция Нагая помогла Ласло IV на некоторое время удержать трон. При таком стечении обстоятельств, однако, венгерский король начал сомневаться в мудрости своей собственной политики и, казалось, был готов к тому, чтобы вернуться в лоно христианства. Но в 1290 году он был убит половцами, и его смерть знаменовала собой окончательную победу христианства в Венгрии. Так закончилась драматическая карьера этого загадочного и талантливого правителя, оказавшегося между двумя разными культурными мирами. Михаэль де Фердинанди удачно сравнивает его с Юлианом Отступником, в то же время считая его подражателем силы после венгерской кампании ногай и тула буга переместили свое внимание на польшу их целью по всей вероятности было предвосхитить польскую интервенцию в поддержку христианской партии венгрии в конце 1286 года ногайя появился в галиче со своей армией, и два монгольских предводителя усиленные русскими Вспомогательными войсками под командованием галицких и волынских князей напали на Польшу. Они снова действовали порознь. В то время как Нагай вел свои войска по направлению к Ракову, Тулабуга продвигался в сторону Сандомира. Монголам хитростью удалось занять несколько польских замков. Согласно польским хроникам, в некоторых случаях русские князья, сопровождавшие монголов, клялись в том, что после добровольной сдачи гарнизону и обитателям не будет причинено никакого вреда. Однако монголы всегда нарушали клятву. Хотя монголы хорошо поживились в Польше, им не удалось захватить страну, и в начале 1287 года они возвратились в Галич и Волынь и вновь их разорили. Опустошение этих областей было столь же полным, как и киевских земель при Бату. В результате потерь населения и богатств власть князей из галицкого дома была настолько подорвана, что в процессе объединения Западной Руси их подчинили себе великие князья Литвы. Князь Владимир Волынский, сын Василька, умер вскоре после возвращения его родственников из польской компании. История его болезни и смерти в Волынской летописи, а также текст его завещания, приведенный летописцем, содержит массу важных свидетельств для изучения западно-русской, украинской истории в этот беспокойный период. Из них следует, что князь Владимир был высоким и красивым мужчиной, любителем книг и покровителем церковного искусства, считая этот панигирик, возникает чувство что летописец оплакивал в лице владимира волынского последнего князя великого века после возвращения тула буги в срай туда мингу принудили к отречению и тулабуга стал полноправным ханом несмотря на противодействие группы князей и военачальников которые отдавали предпочтение сыну мингу тимура тахтема Отношения между Ногаем и Тулабугой обострились во время их совместной кампании против Венгрии и Польши, когда Тулабуга стал жаловаться, что Ногай не оказывал ему достаточной поддержки. Теперь, как вполне состоявшийся хан, Тулабуга посчитал, что может позволить себе большую независимость. Его отношения с Ногаем становились все хуже и хуже. Неразбериха, которая была результатом отсутствия согласия между двумя ханами, прекрасно иллюстрируется рассказом о монгольском чиновнике, Баскаке, Ахмеде и курских князьях. Ахмед должен был собирать налоги,